Глава 71 Не знаю, сколько прошло времени, если оно вообще было способно идти в этом месте, поставленном на паузу, но в какой-то момент степь вокруг меня стала изменяться, она переставала быть степью. На плоской равнине вырастали холмы, поверхность под моими ногами стала тверже. Подул легкий ветерок, развеивший останки Зеба. Пространство между холмами наполнилось тенями, медленно передвигающимися по только им известным траекториям. Прямо подо мной холм не вырос. Пространство вокруг оставалось таким же ровным, но тени появились и здесь. Я наблюдал за происходящим без особого интереса. Как будто все мои эмоции тоже были поставлены на паузу. Воля к жизни еще оставалась, но поскольку я не знал, какие действия мне нужно предпринять, чтобы выжить, то не делал ничего и экономил остатки сил которые это место тоже высасывало мне только было слегка любопытно что за декорацией выстраивает вокруг мироздания но только слегка всегда существовала вероятность что это подготовка места для моей торжественной казни мой личный шефот может быть я насадил мирозданию настолько что оно не желало избавиться от меня так же просто как от зеба превратив физурка в горстку праха навсегда затерявшуюся в этом странном месте. Может быть, оно хотело большего. ну и черт бы с ним, с этим мирозданием. Нельзя сказать, что я прожил долгую жизнь. Но, по крайней мере, она была довольно насыщенной. Жизнь сталкивала меня с друзьями и врагами, одаривала меня и победами, и поражениями. И, в конце концов, познакомила с женщиной, вероятно, той самой. Жаль, что у нас с Ириной было не так много времени вместе. Но, в конце концов, у кого-то не бывает и такого. Холмы вокруг свободного пространства обзавелись практически не встречающимися в живой природе прямыми углами, а основные тени приняли очертания человеческих силуэтов. Выглядело все так, будто бы я оказался на площади какого-то города, между степенно прогуливающихся горожан, не обращающих на меня никакого внимания. Довольно зловещее зрелище, если учесть, что звук в этом месте по-прежнему не включили. И цвет тоже. Я чувствовал себя единственным живым в этом городе призраков. Хотя, возможно, с их точки зрения призраком оказался я сам. Интересно, видят ли они меня? Догадываются ли они о моем присутствии? Этот разговор случился за несколько дней до назначенной операции. Виталик скучал за компьютером, ожидая, пока алгоритмы обработают полученную разведывательную информацию. А я только что вернулся из спортзала, где пытался восстановить свои физические кондиции. Неудача в поединке с Гектором меня здорово мотивировала. Конечно, в том, что я не смог его уложить при первой же нашей встрече на поле боя, не было ничего катастрофического. Напротив, это было абсолютно нормально. Потому что рано или поздно каждый боец сталкивается с противником, который оказывается круче. И Гектор был не просто легендарным героем, а накачанным технологиями будущего легендарным героем. И все такое. Но я все равно чертовски не люблю проигрывать. Ты должен быть готов встретить кого-то сильнее себя. И в то же время ты должен сделать все от тебя зависящее, чтобы такого не оказалось в принципе. Мой старик-отец преподнес мне эту мудрость в какой-то другой формулировке. К этому моменту уже успевший благополучно выветриться из моей памяти, но основная мысль была именно такая. «Не хочу сказать, что меня это прямо-таки сильно беспокоит, но от тебя несет, сука, физруком. Сходил бы ты в душ, что ли?» «Как раз туда и собирался», — сказал я, включая электрический чайник. «Вот столько кофе выпью». «Кофе вреден». «Хотя, если вспомнить, чем мы собираемся заняться в ближайшие дни и чем это нам грозит, мы можем пить его бочками к хренам, а заодно пускать по кругу одноразовый шприц с героином и заниматься сексом с кем попало и без презерватива, ибо, сука, последствия все равно не успеют нас настигнуть к хренам». «И какой пункт из этого списка ты уже успел вычеркнуть?» «Никакой! Скучный я, сука, человек, и работы у меня полно. Это только ты можешь на тренажерах прохлаждаться, а все остальные тут делом заняты, знаешь ли. Операции планировать — это тебе не окинакам махать. Тут, сука, думать надо». «У тебя голова большая, ты и думай», — дружелюбно сказал я. Чайник закипел. Я бросил в кружку две ложки растворимого кофе пиле, добавил ложку сахара и залил водой. С зерновым кофе, приготовленным баристой, с высшим гуманитарным образованием, эта смесь, конечно же, никогда не сравнится. Но взбодрить с ее помощью организм все равно можно. «Знаешь, Чапай, я тут недавно архивы отцовские перечитывал. Ну, это громко сказано, конечно, архивы. На самом деле там три тетрадки и два блокнота, один из которых даже до половины не заполнен». «Он что, дневники вел?» – удивился я. Не потому, что Сашка не был похож на человека, который, в принципе, может вести дневники, а потому, что по роду службы ему это противопоказано. Даже если прямым приказом и не запрещено. «Скорее, заметки делал. У него там и про тебя было написано». «Да ну». «Ну да, сука. Половина тетрадки мелким почерком, на самом-то деле. Со схемами и даже одной иллюстрацией». Там утверждалось, что за все его годы службы он ничего подобного не встречал, и, если верить источникам, весь их хваленый отдел x тоже. Все когда-нибудь случается в первый раз. Обычно переносится только сознание, и хронопи-провольни вселяется в чье-то тело, либо в самих себя, только моложе, или какого-то левого чувака. Куда реже случается перенос самой хронопровольни в скайтуши. Но в этом случае туша оказывается в современном обществе на правах непонятно откуда взявшегося бомжа. Ни денег, ни имущества, ни документов, ни какой-либо предыстории, да, мы про это разговаривали, что в корне отличается от твоего, сука, случая. У тебя и документы были, и квартира с машиной, и даже приказ о зачислении на работу. Насколько я помню, все это объяснялось версией, что тело это на самом деле не мое. Просто я забыл об этом из-за защитных реакций мозга. «И ты сам в это веришь, Чапай?» Так вроде бы мысль как раз в том, чтобы я в это не верил, иначе какая тут защитная реакция? «Отец не верил. Он считал, что ни хрена это не так. А как? У него была версия». Что наша вселенная была вынуждена организовать тебе весь этот, сука, бэкграунд для того, чтобы попытаться вписать тебя в мир. Потому что на самом деле ты пришел не из нашего будущего. Да, со всеми этими пертурбациями уже ни черта не понятно, из какого конкретно будущего я пришел. Наверное, какая-то отдаленная ветвь. Нет, не в этом смысле. Он считал, что ты в принципе не из нашего будущего. Я глотнул кофе и потер переносицу. Этот момент нуждается в пояснении. Он думал, что тебя каким-то ветром с соседнего дерева занесло. А есть еще какие-то соседние деревья? Ты никогда не слышал про теорию о параллельных вселенных? Я про такое даже кино смотрел. Ну и вот, другое дерево, другие ветки. А может, у вашего и веток-то никаких нет. Один ствол, одна дорога, с которой не свернуть. Такого в том кино точно не было. И вообще, то кино, а то реальная жизнь. В общем, отец считал, что ты можешь все изменить одним фактом своего присутствия. И все эти ребята из дальних веток пытаются тебя убрать не потому, что ты что-то сделал или не сделал, а просто потому, что тебя не должно было здесь быть. Почему именно я? Полагаю, что ответа на этот вопрос мы уже никогда не узнаем. Хочу заметить, что у этой теории есть один крохотный недостаток, она непроверяемая. Но это не мешает нам ее строить. Есть также мнение, что никто не может тебя убить, потому что ты должен умереть не здесь, а где? На своем дереве, там, откуда ты пришел. То есть в этой теории я туда еще и вернусь? Может и нет. Но согласись, вокруг тебя здесь творится форменное безумие, и объяснить его, не прибегая к сумасшедшим теориям, просто невозможно. Но почему я? Я же обычный физрук из обычных люберец, а не космодесантник какой-нибудь с Альфа-Центавры. Самому не смешно? А вхохотался уже. Второй крохотный недостаток этой теории в том, что она бесполезна. В смысле, даже если все так, как нам применить это на практике? — Понятия не имею, — признался Виталик. — Тогда я пойду в душ. — Отличный план, надежный, сука, как швейцарские часы. — И что это должно означать? — Что я завидую твоей, сука, незамутненности к хренам. Твоему умению принимать мир, какой он есть, и не зацикливаться на анализе происходящего. — Иными словами, ты намекаешь, что я дурак? — Нет, просто у тебя все очень легко получается. И вообще, я тебе завидую черной завистью по многим причинам. Взять хотя бы твою миссию. Думаю, что любой из нас когда-нибудь мечтал удавить хотя бы одного парня из того списка своими собственными руками. А у тебя есть возможность удавить их всех. Если не сами меня не удавят. Тут фиг знает. Но знаешь, эта попытка, даже если она ни к чему не приведет, она ведь все равно легендарна. И немного жаль, что в случае успеха о ней так никто и не узнает, в том числе и мы. А потом меня сняли с паузы. Или наоборот, мир сняли с паузы. Я в природе этого процесса так до конца и не разобрался. Окружение приобрело окончательный вид, словно ему наконец выставили нормальную резкость и включили свет. В мир вернулись звуки и запахи. Ну или я вернулся в мир звуков и запахов, и я обнаружил себя сидящим на брусчатке городской площади. А мимо меня степенно прогуливаются прохожие. Кто-то парами, кто-то компаниями, кто-то с детьми. Прямо напротив меня возвышалось готическое здание с величественным шпилем. Смеялись дети, звучала разговорная речь. Язык был, разумеется, не русский, но примерно половину слов я все равно понимал. Не сразу до моего заторможенного миром паузы сознания дошло, что это немецкий. Я сидел на площади, где никто не сидел, и был одет неподобающим образом, так что на меня уже стали коситься. Встав на ноги, я первым делом снял с себя разгрузку, сунув оружие из за пояс и прикрыв его свитером, и быстрым шагом двинул к краю площади. Во-первых, так было куда больше гуляющих, и проще было затеряться в толпе. А во-вторых, я надеялся найти там табличку, которая укажет, где именно я нахожусь. А может быть, я даже посмотрю дату в местной газете и смогу установить не только где, но и когда». Задумавшись, я случайно столкнулся плечами с каким-то довольно упитанным типом в пижонском костюме тройки с торчащим из нагрудного кармана накрахмаленным носовым платком. «Извините», — машинально сказал я. «Ничего страшного», — сказал он. Я добрался до края площади и рассмотрел табличку, заботливо расположенную рядом с фонарем. Мариан Плац. Как же я ее сразу не узнал? Я ведь бывал здесь в своей, так сказать, прошлой жизни. В рамках, опять же, так сказать, туристической поездки. Но, видимо, тогда все выглядело несколько иначе. Или, скорее, иначе воспринималось. Но какого черта я вообще делаю в Мюнхене? Он не должен был стать следующей остановкой на моем маршруте. Было похоже, что я уже ничем не управлял, но, несмотря на это, я все равно вытащил из разгрузки пульт дистанционного управления машиной времени и переложил его в карман брюк. Больше там ничего полезного не было, и я запихал шмотку в ближайшую урну, полностью использовав объем последней. Но не на землю же мне ее бросать. Выжимая из себя максимум скорости, я двинулся вдоль площади, присоединившись к толпе гуляющих. Наверное, в идеале для большей конспирации мне следовало отжать у кого-нибудь пиджак, но у меня уже не было сил на эти выходки, ни моральных, ни физических. Тем более, что мне не стоило привлекать к себе внимание Мне удалось выяснить, где я, но я все еще не знал, когда и почему. Получилось у меня или нет, сумел ли я обогнать волну изменений, или на какой-то дистанции она и вовсе оказалась погашена ветрами истории. А если она уже прошла, то какие последствия меня ждут в этом дивном новом мире? И какого черта я здесь? Существовал лишь один способ это выяснить. И даже он был не стопроцентный. Я увидел скамейку, на которой сидел молодой человек, лениво перебирающий страницы периодического издания, и направил свои стопы к нему. Остановившись рядом, я собрал воедино все познания в немецком языке и сказал «Кюнинг зимир ирецайтунг ляйен» «Натерлих!» Он оставил себе спортивную страницу, а остальное с улыбкой протянул мне. Новостные заголовки меня не интересовали, как и само название издания. Все, что мне требовалось узнать, это дата, и дата оказалась знакомой. Поблагодарив молодого человека, я вернул ему газету и пошел прочь. Наверное, ему еще предстоит задаться вопросом «А что это вообще такое было?» Но, поверьте мне, это не самый плохой вопрос. По крайней мере, по сравнению с остальными. Это место и эта дата должны были стать моей последней остановкой по пути. ну скорее всего, в никуда. Потому что свои шансы вернуться в 90-е или 2000-е я расценивал не слишком отличающимися от нуля. Так что, скорее всего, это была просто моя последняя остановка. А значит, все остальные я по какой-то причине уже проскочил. Должно быть, в дальнейших моих действиях уже нет никакого смысла и вряд ли они способны что-то изменить. Но такой уж я человек. Пока я жив, я стараюсь довести работу до конца. Упертый, как баран, говорил об этой моей особенности мой старик-отец. Говорил то ли с гордостью, то ли с сожалением. Не знаю, какие на мой счет были планы у мироздания, но, похоже, оно предоставило мне шанс, и я не собирался этот шанс упускать. Я вспомнил карту местности, которую изучал при разработке операции. Понял, что иду в неправильном направлении. Хлопнул себя по лбу, изображая человека, внезапно вспомнившего что-то важное, и развернулся на 180 градусов. Никто не обратил на мои маневры внимания. Но все равно лучше быть осторожным. Когда ты на чужой территории, противником может оказаться любой человек, даже тот, от которого ты меньше всего этого ожидаешь. Что ж, меня радовал тот факт, что я провел здесь уже добрых полчаса. И за это время никто не пытался меня убить и даже из хронопорталов никто не вываливался. Я надеялся, что это происходит, точнее, не происходит не потому, что они не доработали а потому что их уже нет, и вся секта свидетелей ядерной войны уже стерта с лица земли. Хотя, если я здесь, и тот, за кем я пришел, тоже здесь, это может означать, что волна изменений сюда еще не докатилась. И тем более тогда она не докатилась до будущего, в котором засели эти ублюдки. Решив, что это слишком сложно для понимания, даже в лучшем моем состоянии, я отринул сомнения и сосредоточился на том, что мне предстояло сделать, прежде чем мою работу можно будет считать законченной. Сегодня был правильный день, и это было правильное место. Поэтому я направляюсь в Хоббройхаус.